Переложение 1. Учение святого Марка Ефесского о состоянии души после смерти. Текст дается по русскому переводу в книге архимандрита Амвросия Погодина «Святой Марк Ефеский и Флорентийский собор». Примечание добавлено автором книги. Многие, даже сами православные христиане, часто не понимают по-настоящему православное учение о состоянии души после смерти. А сравнительно недавнего происхождения латинское учение «Очистилище» привело к еще большей путанице в умах людей. Само православное учение ни в коей мере не является двусмысленным или неточным. Пожалуй, самое ясное изложение его можно найти в писаниях святого Марка Ефесского на Флорентийском соборе 1436 года, составленных именно с целью дать ответ на латинское учение «Очистилище». Для нас эти описания особенно ценны потому, что, исходя непосредственно от последнего, из византийских отцов, писавших еще до наших времен с их богословской путаницей, они и указывают на источники православного учения и учат нас, как подходить к этим источникам и понимать их. К таким источникам относятся писания, святоотеческие слова, церковные службы, жития святых, а также некоторое откровение и ведение загробной жизни – подобные тем, что описывается в четвертой книге собеседований святого Григория Великого. Нынешние академические богословы проявляют недоверие к последним двум или трём из этих источников, и поэтому они зачастую чувствуют себя неудобно, когда говорят на эту тему, а иногда предпочитают проявлять агностическую сдержанность по отношению к ней. С другой стороны, писания святого Марка показывают, насколько легко чувствуют себя с этими источниками настоящие православные богословы. Те же, кому с ними неудобно, возможно, тем самым неожиданно обнаруживают зараженность современным неверием. Из четырех ответов Святого Марка «Очистилище», составленных на Флорентийском соборе, первое слово содержит самое четкое изложение православного учения в плане полемики против латинских заблуждений. Поэтому оно составляет основную часть данного приложения – Другие ответы содержат в основном материал, иллюстрирующий обсуждаемые вопросы, а также ответы на более специфические латинские доводы. Латинские главы, на которые отвечает Святой Марк, были написаны Юлианом, кардиналом Чезарини, и излагают сформулированное ранее на униатском соборе в Лионе 1270 года латинское учение о состоянии души после смерти. Это учение поражает православного читателя, как поразило оно святого Марка, своим буквалистским и законническим характером. Латиняне к тому времени уже стали рассматривать небо и ад, как в известном смысле законченные и абсолютные, а находящихся в них, как уже обладающих в полной мере тем состоянием, которое они будут иметь и после страшного суда. Поэтому нет нужды молиться о тех, кто на небе, ибо они уже получили совершенный жеребий, или в аду, ибо они никогда не могут быть избавлены или очищены от греха. Но поскольку большинство верных умирает в среднем состоянии, недостаточно совершенным для неба, но и недостаточно порочным для ада, то логика латинской аргументации потребовала наличие третьего места для очищения, где даже те, чьи грехи уже были прощены, должны понести наказание или дать удовлетворение за свои грехи, прежде чем они достаточно очиститься для восхождения на небо. Эти законнические доводы чисто человеческого правосудия, который фактически отвергает неизреченную благость и человеколюбие Божие, латиняне поддерживали буквалистским толкованием некоторых святоотеческих текстов и различных видений. Почти все из этих толкований надуманные и спорны, потому что даже и древние латинские отцы не упоминали о таком месте, как чистилище, а только об очищении грехов после смерти посредством, возможно алгорически огня, как писали некоторые из них. С другой стороны, в православном учении, которое излагает святой Марк, верные умершие с неисповеданными незначительными грехами или не принесшие плодов покаяния в исповеданных грехах, очищаются от них или самим испытанием смерти с ее страхом, или же после смерти, когда они содержатся, но не всегда в аду, молитвами и литургии церкви, и добрыми делами, творимыми верными ради них. Даже грешникам, обреченным на вечные мучения, можно так подать некоторое облегчение. Однако сейчас нет огня, мучающего грешников в аду, ибо вечный огонь начнет мучить их только после страшного суда, не тем более в каком-то третьем месте вроде Чистилища. Все видения огня, увиденные людьми, Это как бы образы или пророчества о том, что будет в будущем веке. Всякое прощение грехов после смерти подается только по благодати Божией, которая простирается даже и на находящихся в аду, при содействии людских молитв, и никакая плата или удовлетворение за уже прощенные грехи не нужны. Следует отметить, что Писание святого Марка затрагивает в основном Конкретный вопрос о состоянии души после смерти и почти не касается истории событий, происходящих с душой непосредственно после смерти. По этому вопросу имеется обширная православная литература, но во Флоренции он обсуждению не подвергался. Первая беседа Опровержение латинских глав относительно очистительного огня Поскольку нам долженствует, сохраняя наше православие, и приданные отцами церковные догматы, с любовью ответить на оказанные вами, то мы каждый аргумент и свидетельство, письменно приведенные как общее правило, приводим впереди, дабы затем, кратко и ясно, следовали ответ и разрешение на каждый из них. Первое. Итак, в начале вашего доклада вы так говорите, если истинно кающиеся отошли из этой жизни в любви к Богу, прежде чем успели достойными плодами удовлетворить за свои согрешения или проступки, их души очищаются после смерти очистительными страданиями. Но для облегчения или освобождения их от этих страданий им способствует та помощь, которая оказывается им со стороны верных живых как то молитвы, литургии, милостыни и прочие дела благочестия. На это отвечаем следующее. То, что усопшим в мире, несомненно, помогают совершаемые за них литургии и молитвы и милостыни, и обычай этот был в силе от древности, свидетельствуют о сем многие и различные изречения учителей, как латинских, так и греческих, сказанные и написанные в разные времена и в разных местах. А что касается того, что душа освобождается благодаря некоему имеющему характер помощи, очищающему страданию и временному огню, обладающему таковой очистительной силой, этого мы не находим ни в Писании, ни в молитвах и песнопениях, бываемых обусопших, ни в словах учителей. Но мы приняли, что и душам, содержимым в аду и уже преданным вечным мукам, самым ли делом или опытом, или в недопускающем надежды ожидания таковых, возможно пособить и оказать некую помощь малую, хотя и не в том смысле, чтобы совершенно разрешить их от мучения или дать надежду на конечное освобождение. И это обнаруживается из слов великого Макария Египетского, подвижника, который, найдя в пустыне череп, был наученным о сём по действию божественной силы. Читаем мы в Отечнике епископа Игнатия. Однажды Авва Макарий, ходя по пустыне, нашел лежавший на земле человеческий череп. Когда ава прикоснулся пальмовой палкой, которая была у него в руке к черепу, череп издал из себя голос. Старец сказал ему, «Кто ты?» Череп отвечал, «Я был жрецом идолопоклонников, которые жили в этом месте, а ты, Авва Макарий, имеющий в себе Святого Духа Божия». «Когда в милосердии над теми, которые находятся в вечной муке, ты молишься о них, то они получают некоторые утешения». Далее Череп, рассказав святому Макарию об адских мучениях, закончил так. «Нам, не ведавшим Бога, оказывается хоть некоторое милосердие, но те, которые познали Бога и отреклись от Него, и не исполняли воли Его, находятся ниже нас». И Василий Великий в молитвах, чтомах на Пятидесятницу, дословно пишет следующее. «Ижи и всей всесовершений, и спасительный праздник очищения, уби молитвенное о иже в ааде держимых сподобивай приемати, великие же подавая нам надежды ослабления содержимых, от содержащих я их скверны, и утешение тобою не спаслайтесь». Если же души отошли из этой жизни в вере и любви, однако унеся с собой известные вины, будь то малые, и в которых они вообще не каялись, или будь то большие, в которых они хотя и каялись, но не предприняли явить плоды покаяния, такие души, мы верим, должны очиститься от такового рода грехов, но не неким очистительным огнем или определением в некоем месте наказания, Ибо сего, как мы сказали отнюдь, не было предано нам, но они должны будут очиститься в самом исходе от тела, благодаря только страху, как это дословно являет святой Григорий Двоеслов, в то время как другие должны будут очиститься после исхода от тела или еще пребывая в том же земном месте, прежде чем придут на поклонение Богу и удостоятся блаженных уделов, или если грехи их, были более тяжкими и связующими на более длительный срок, то и они содержатся в аду, но не для того, чтобы навсегда находиться в огне и мучении, а как бы в тюрьме и заключении под стражу. Всем таковым, мы утверждаем, помогают совершаемые за них молитвы и литургии, при содействии ему божественной благостыни, которой одни согрешения, сделанные по человеческой немощи, сразу же призрит и отпустит, как говорит Дионисий Великий, в размышлениях о тайне священноусопших, а другие грехи после известного времени праведными судами или также разрешает и прощает, и те совершенны, или облегчает ответственность за них до конечного того суда. И почему мы не видим никакой необходимости в ином наказании или очищении огнем, ибо одних – очищает страх а других угрызения совести пожирает мучительнее всякого огня а иных очищает самый только ужас перед божественной славой и неизвестностью будущего каково оно будет а что это мучительно и наказательно гораздо больше чем что нибудь иное и самый опыт показывает и святые анзл тауст свидетельствуют нам почти во всех или большинстве своих моралистических амилий утверждая это а также и божественный подвижник Дорофей в своем слове о совести.